шлепнул ее по кропу. Она быстро вскочила, но зашаталась и со стоном упала. Рагдай с отскочил от камня и завилял хвостом, преданно глядя на людей. — Лена, посмотри, что там? — попросил Алексей, а сам склонился над животным. — Ослабела, милая. Ну, полежи, отдышись. Лена осторожно заглянула за камень и вскрикнула от неожиданности. — Папа, Алексей! Смотрите, кто здесь! — Разметав в разные стороны длинные ножки, за камнем лежало чудо с огромными карими глазами, с любопытством, глядящими на незнакомых существ. Алексей встал на колени, приподнял на руках олененка, поставил его на землю. Очевидно, он родился совсем недавно, ножки еще не держали его, разъезжались в разные стороны, а пестрая шурстка курчавилась влажными завитками. «Лена, убери собаку, а то мать его не подпустит», — приказал Алексей. Теленок слабенько вскрикнул, подковылял к матери, настойчиво боднул слегка подрагивающий живот. Алексей обнял Лену, и она, даже не заметив этого, прильнула к нему. Ковалев ласково смотрел на малыша. Еще б немного и остался бы сиротой. Максим Максимович засмеялся. «Ты теперь у него, Лена, вроде крестной матери». Алексей огляделся по сторонам. Она рожать сюда пришла. И надо же было какому-то подлецу ловушку здесь устроить. Он присел и начал внимательно осматривать землю около предательской петли. И ведь знают негодяи, что сейчас мясо у моралов жесткое, невкусное. В нем же после зимы ни капельки жира. Все равно бьют зверя почем зря. Он снизу вверх взглянул на девушку. «А ты ведь запросто могла здесь попасть в эту ловушку. Петля не разбирает, кого вздернуть к небу. Пока бы тебя нашли...» Он встал, отряхнул землю с колен и ладоней. Маралуха мало-помалу собралась силами и, искосо оглядываясь на своих спасителей, с трудом пошла в сторону. Теленок, храбро переступая тоненькими ножками, засеменил за ней. Животные медленно поднялись по увалу и вдруг, словно вспугнутые какой-то неведомой силой, стремглав вскрылись за деревьями. Алексей посмотрел вверх. Пожалуй... Я вон до той горушки смотаюсь, посмотрю, что к чему. Вы как, до лагеря доберетесь? Можно мне с тобой? Ковалев вопросительно посмотрел на девушку. Не устала разве? Иначе бы не просилась. Мне тоже хочется как можно больше увидеть. Ну, хорошо. Алексей повернулся к Гангуту. А вам придется вернуться, Максим Максимович. Все-таки лошади, снаряжение без присмотра, чем черт не шутит. — Согласен, согласен, — торопливо закивал тот. — Вы же как горная коза по камням скачете. Куда мне? Лена кинула ему поводок. — Рогдая возьми с собой. А то с ним идти — сплошное беспокойство. Отец в компании с собакой не спеша отправился к лагерю, а они начали подъем. Алексей шел в быстром темпе, словно испытывал ее на выносливость. Изредка оглядывался, удовлетворенно хмыкал. Девушка не отставала. Щеки ее порозовели, на изящном носике выступили мелкие бисеринки пота. Короткие пряди волос выбились из-под резинки, стягивающей волосы. Елена то и дело отбрасывала их рукой. Тяжелый карабин сползал с плеча, и Алексей, идущий налегке, потянул его к себе. Она резко остановилась, перехватила его руку. Глаза гневно сверкнули. Что еще за фокусы? За свое оружие я сама отвечаю. Насмешливый взгляд скользнул по ее раскрасневшемуся лицу, остановился на губах. Лена поняла, что ему безумно хочется ее поцеловать, и опустила глаза. Ведь она только что испытала то же самое. Решительно сжав рот, она стала продираться сквозь заросли карликовой березы. Теперь мужчина шел сзади, но Лена чувствовала его жадный взгляд, отчего сердце замирало, а потом вдруг начинало биться тяжелыми толчками. Через несколько шагов они уже молча вглядывались в развернувшуюся перед ними грандиозную панораму. Алексей поднес к глазам бинокль. «Смотри!» — он протянул руку. «В направлении одного из гольцов. Кажется, дым!» Но сколько Лена не вглядывалась, ничего не заметила. Из ущелий поднимались космы вечернего тумана. Заходящее солнце красило багровым светом скалы, отбросившие резкие причудливые тени, в которых все терялось и расплывалось. Алексей поднес к ее глазам бинокль. «Километрах в двух отсюда будет». Лена отметила, что он не убрал рук с ее плеч, как бы придерживая бинокль, но не стала спорить. «И правда».